Глава 12. Дорога на Мюнхен Операция «Грюн» — кодовое название плана внезапного нападения на Чехословакию. Как мы имели возможность убедиться, этот план был впервые представлен фельдмаршалом фон Бломбергом 24 июня 1937 года. Гитлер проработал его, выступая перед генералами 5 ноября. Он предупреждал тогда, что обрушиться на Чехов следует молниеносно, и что произойти это может уже в 1938 году. Очевидно, легкий захват Австрии сделал операцию «Грюн» делом срочным. Однако план нужно было привести в соответствие с современными требованиями. Именно для этого Гитлер и вызвал 21 апреля 1938 года Кейтеля. На следующий день майор Рудольф Шмунд, новый адъютант Гитлера, подготовил запись обсуждения. Она была разделена на три части – политические аспекты, военные выводы, пропаганда. Гитлер отвергал стратегическое нападение при отсутствии какого-либо повода к нему или возможности доказать его правомерность из-за враждебного отношения мирового сообщества, что могло привести к критической ситуации. Нежелательным считал он и другой вариант – военные действия после некоторого периода дипломатической напряженности, который постепенно приведет к обострению отношений и к войне, так как полагал, что чехи смогут предпринять меры для обеспечения безопасности. Фюрер склонялся в тот момент к третьему варианту – внезапные действия на основе какого-либо инцидента, например, убийства германского посла в связи с антигерманской демонстрацией. Такой инцидент, как мы помним, уже однажды планировался, чтобы оправдать вторжение немецких войск в Австрию. Тогда в качестве жертвы был намечен Папин. В мире Гитлера, где господствовали бандитские нравы, не жалели посланников. Германский бог войны, а именно имя стал фюрер после того, как принял на себя верховное главнокомандование, указал генералу Кейтулю на необходимость ускорить операцию. В политическом отношении первые четыре дня военных действий имеют решающее значение. Если в течение этого времени не будут достигнуты решающие военные успехи, то вероятно возникновение европейского кризиса. Свершившиеся факты должны убедительно продемонстрировать бесперспективность внешнего военного вмешательства. Что касается пропаганды войны, то подключать к делу доктора Геббельса он счел преждевременным. Сам же Гитлер обсуждал проект листовки относительно поведения немцев в Чехословакии и листовок угрожающего характера с целью запугать чехов. Республика Чехословакия, которую Гитлер наметил в качестве очередной жертвы, была образована после подписания ряда мирных договоров по окончании Первой мировой войны. Договоров, ненавистных Германии. Она была плодом деятельности двух выдающихся умов в Чехословакии. Томаша Масарика сына кучера, известного ученого и в дальнейшем первого президента страны, Эдуарда Бенеша, христианского сына, закончившего Пражский университет и три высших учебных заведения Франции, проработавшего много лет на посту министра иностранных дел и ставшего вторым президентом Чехословакии после отставки Масарика в 1935 году. Чехословакия была выкраена из империи Габсбургов, которая еще в XVI веке присоединила к себе королевство Богемию. После создания республики Чехословакия в 1918 году она стала самым демократичным, просвещенным и процветающим государством Центральной Европы. Тот факт, что страну населяло несколько национальностей, создавал определенную проблему внутреннего характера, которую Чехословакия на протяжении 20 лет так и не смогла решить полностью. Это был вопрос о национальных меньшинствах. В стране проживали миллион венгров, полмиллиона русинов и 3 миллиона 250 тысяч судетских немцев. Эти люди тянулись к своей прородине, соответственно, к Венгрии, России и Германии. Хотя судетские немцы никогда не входили в состав рейха, разве что во времена Священной Римской империи. В общем, эти меньшинства требовали большей автономии. Даже словаки, составлявшие четверть десятимиллионного населения Чехословакии, требовали автономии. Близкие по расовым признакам и языку к чехам, они прошли иной исторический, культурный, экономический путь развития, вероятно, в результате многовекового господства Венгрии. По соглашению, подписанному чешскими и словацкими эмигрантами 30 мая 1918 года в Питтсбурге, Словакия могли иметь свое правительство, парламент и систему судов. Но пражское правительство не считало для себя это соглашение обязательным и не выполняло его. Несомненно, по сравнению с положением национальных меньшин в странах Запада, даже в Америке положение их в Чехословакии было не столь плохим. Они имели полные демократические гражданские права, включая право голоса, у них были свои школы, свои культурные учреждения лидеры их политических партий нередко занимали министерские посты в центральном правительстве. Тем не менее, Чехословакии, так долго находившейся под австрийским гнетом, предстояло решить еще много проблем в области национальной политики. Это прозвучит достаточно иронично, особенно в свете того, о чем речь пойдет дальше. Но судецкие немцы жили в Чехословакии совсем неплохо, лучше, чем любое другое меньшинство в стране и немецкое меньшинство в Польше или в фашистской Италии. Их раздражала мелкая тирания местных властей и дискриминационные меры, принимаемые иногда против них в Праге. Им трудно было примириться с потерей такого господства в Богемии и Моравии, как во времена правления Габсбургов. Населяя компактными группами северо-западные и юго-западные районы страны, где сосредоточилась большая часть промышленности, судецкие немцы процветали и, в конце концов, достигли относительной гармонии в отношении с чехами, продолжая при этом требовать большей автономии и уважения к своему языку и культуре. До прихода к власти Гитлера там не было политических течений, боровшихся за что-то большее. На выборах большинство голосов получали социал-демократическое и другие демократические партии. В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, судецких немцев поразил вирус национал-социализма. В том же году образовалась судето-немецкая партия СНП. Возглавил ее учитель физкультуры по имени Конрад Генлейн. Уже в 1935 году партию тайно финансировало Министерство иностранных дел Германии, причем субсидии составляли 15 тысяч марок в месяц. Через пару лет под влияние партии попало почти все население судетов, исключая социал-демократов и коммунистов. К моменту Аншлюса, партия Генлейна, три года исполнявшая приказы из Берлина, была готова выполнить любой приказ Гитлера. Для получения этих приказов Генлейн через две недели после Аншлюса поспешил в Берлин, где 28 марта имел трехчасовую беседу с Гитлером при закрытых дверях. На беседе присутствовали также Гес и Риббентроп. Как следует из меморандума Министерства иностранных дел, приказ Гитлера состоял в том, что судетная немецкая партия должна выдвигать требования, неприемлемые для правительства Чехословакии. Сам Генлейн потом сформулировал приказ Гитлера так. Мы должны всегда требовать так много, чтобы наши требования невозможно было удовлетворить. Таким образом, положение немецкого меньшинства в Чехословакии послужило для Гитлера только предлогом, чтобы захватить страну, таким же, как через год Данцик для захвата Польши. Об истинных целях он поведал военному руководству 5 ноября, когда обрисовал операцию Грюн – уничтожить чехословацкое государство, присоединить его территорию и население к Третьему Рейху.